Роза. Глава четырнадцатая. Чем ближе они подходили к гигантскому дереву, тем прохладнее становился воздух. Даже когда солнце поднялось выше, температура продолжала падать. Роза поёжилась в плаще. Её страх смешивался с любопытством. Она вытянула шею, отчаянно желая узнать больше. Узнать то, что знал Шен. Узнать больше о том, кем она была, чем она была. Остаться с ним — единственный способ узнать правду. «Это дерево-мать», — теперь он говорил с благоговинным придыханием. «Здесь находится могила Орты Старкрест, последней истинной королевы-ведьмы Эаны». Роза нахмурилась, роясь в памяти в поисках имени. «Орта Старкрест? Как птицы? Никогда не слышала о ней. Как и о других королевах-ведьмах. Откуда она правила? С этого дерева?» Шен недоверчиво уставился на неё. «Шипящие водоросли! Ты, правда, не знаешь собственную историю?» Роза непонимающе посмотрела на него. «Эта страна принадлежала ведьмам задолго до того, как сюда ступила нога твоего драгоценного защитника. Он был не более чем опасным, нетерпимым человеком, который боялся ведьм почти так же сильно, как завидовал им. Поэтому он сверг их королеву и настроил все королевство против них. «Не говори глупостей! У ведьм не было королевства!» Они были дикими существами, кочующими из страны в страну, прячущимися в лесах и горах, и... Дворец Аннаден был построен ведьмами, — перебил ее шен Прошлые королевы и короли, обладающие магией, сделали эану такой, какая она есть. Королевская семья Валхарт стояла на их плечах более тысячи лет только для того, чтобы глубже втаптывать их память в землю. Его слова звучали резко и хлестко. Как еще они бы смогли провозгласить страну своей?» Роза ничего не ответила, но в голове у нее все кружилось. Мысль о королевах и королях, обладающих магией, еще вчера показалась бы ей нелепой, но она подумала, что, несмотря на все часы, проведенные в библиотеке Аннадена, ей еще многому предстояло научиться и узнать не только о своей стране, но и о себе тоже. Когда они прошли мимо дерева матери, Шен склонил голову. Роза поёжилась в ночной рубашке, плотно закутавшись в позаимствованный плащ. Она с тоской оглянулась на беспокойные пески. Возможно, когда-то пустыня и пугала её, но, по крайней мере, она знала, что лежит позади неё. Светящееся семя плавно слетело с дерева матери и опустилось на край её плаща. За ним последовало ещё одно, а затем ещё и ещё. Они каскадом падали вокруг неё, как светящиеся капли дождя. Дальше, как тёмная пасть, открывался лес. Деревья плотно окружали их, сучковатые ветви переплетались друг с другом, так что невозможно было сказать, где кончается одно и начинается другое. за Зарядки мха свисали с каждой ветки, покачиваясь на ветру. Лозы тянулись так низко, что касались земли. Стволы изгибались, как будто кланялись. «Я не хочу идти дальше», — произнесла Роза. «Я передумала». «Теперь пути назад нет» отреагировал Шэн, подталкивая шторм вперёд. «Ты увидишь правду о том, что здесь произошло. О том, что сделал твой великий защитник!» Розе пришлось раздвигать лианы, когда они ехали между деревьями. Они протягивали ей стебли и гладили по лицу. Мок скользнул по её рукам, как будто искал что-то под кожей. Ветер пронёсся по лесу вслед за ними, и как только это произошло, звук плача наполнил воздух. Роза резко повернула голову. «Откуда этот звук? Что это такое?» Она посмотрела на светящиеся семена, упавшие на её плащ. Когда она наклонилась, чтобы смахнуть одно из них, в её голове вспыхнуло видение. Девушка с рыжеватыми волосами и веснушчатыми щеками склонилась над искалеченным телом. Вокруг неё повсюду лежали тела ещё сотен мужчин и женщин, раненых и плачущих, на поле боя задыхающихся от огня и дыма. Ведьмы, умирая, кричали. Другие лежали совершенно неподвижно. Девушка вздёрнула подбородок, сверкнув глазами на Розу. «Пожалуйста!» — возмолилась она. «Я не могу спасти их всех!» Серебряная стрела прилетела с неба и пронзила сердце женщины. Кровь хлынула из её груди, когда она упала. Её взгляд всё ещё был прикован к Розе. Роза ахнула, когда видение растаяло. «Эта девушка...» «Ты тоже ее видел?» Шен показал на деревья, раскачивающиеся вокруг них. «Плачущий лес. Это кладбище, принцесса. Дерево-мать отмечает место, где тысячи лет назад Валхарты сразили Орту Старкрест. Много ведьм было убито здесь защитником и его армией. Он протянул руку. Мшистая лоза прошла между его пальцами. Души тех, кто погиб в той войне, все еще обитают в этом лесу». Их последние воспоминания находятся в дереве матери и выплывают наружу, когда они чувствуют поблизости ведьму, чтобы показать их историю. Он окинул взглядом ее плащ. И похоже, что некоторые из них вышли из-за тебя. Роза откинула голову назад. Сотни светящихся семян освещали сумрак леса, как светлячки. Они плыли за ней. Пронизывающий ветер становился все сильнее. Магия. Роза задрожала, когда ее охватил первобытный и жестокий ужас. «Нет, Шен, нет! Я уже достаточно пережила сегодня! Я отказываюсь быть атакованной ведьмами, живыми или мертвыми!» Она зажмурилась в надежде, что они исчезнут, если она не будет смотреть на них. «Останови их! Вели им прекратить!» «Я не могу, принцесса!» «Тогда я убегу!» Роза оттолкнулась от шторм и приземлилась по щиколотку в грязь. Она выругалась, выпрямляясь, затем быстро расправила плечи, Страх только подстегнёт этих мёртвых ведьм. Она не должна показывать испуга. «Не страшно. Немного грязи не пугает меня». Шен наблюдал за ней, сидя на лошади. «Думаю, ты пожалеешь об этом». «Тсс!» Роза обернулась, пытаясь найти выход. Теперь семена летели на неё со всех сторон. Когда она отступила назад, Лоза обвелась вокруг её лодыжки, пригвоздив её к месту. «Отпустите меня!» — закричала она деревьям. — Я не хочу иметь с вами ничего общего! Еще одно семя коснулось ее щеки, и в сознании розы ворвалась старуха. Ее лицо было невероятно морщинистым. — Мы никогда не исчезнем! — закричала она хриплым голосом, шагая босиком по обугленному полю. Солдат Валхарта в зеленом и золотом бросился к ней, обнажив меч. С громким криком старуха выбросила руку вперед и послала порыв ветра, спиралью вонзившейся ему в грудь. Его отбросило назад, меч вылетел из его руки. Старуха поймала меч и вонзила ему точно в шею. Двенадцать серебряных стрел пронзили ее тело, когда она это сделала. Она повернулась к розе. Кровь лилась, когда она упала на колени. «Реки Эаны покраснеют от крови наших врагов!» Еще одна стрела отбросила старуху в сторону. Она упала на землю, свет исчезал из ее глаз. «Не сегодня!» Но однажды... Она умерла с улыбкой на лице. Роза с криком вырвалась из видения. «Убери это от меня! Останови их!» «Это твоя история, принцесса!» «Она же станет и будущим, если ничего не изменится в этой стране!» «Это не то, чего я хочу!» Роза упала на колени в грязь, пытаясь оторвать лозу от лодыжки. Другая крепче обвела ее руку. «Нет, пожалуйста!» Она попыталась отбросить летящее семя, но как только она коснулась его, новое видение охватило ее. В этот раз это был мальчик с золотистыми кудрями и кривыми зубами. Ему было не больше десяти лет. Он протянул руку к Розе. В его глазах отражалась мольба, когда солдат вонзил копье ему в живот. Он умер с теми же словами на губах. «Пожалуйста». Роза вздрогнула, когда видение закончилось. «Он был ещё ребёнком!» Жёлчь подступила к её горлу, когда другая лоза схватила её за правую руку. «И они убили его! Они даже не колебались!» «Да, принцесса, твой великий и благородный защитник убивал и наших детей!» Теперь лес выл. Роза сопротивлялась с лозом, когда семена находили её, одно за другим показывая ей свои последние мгновения. Мужчины, женщины и дети, всех возрастов и сил, противостоящие безжалостной армии и умирающие у ее ног. Армия, которая скоро ответит перед Розой. Лес знал, кем она была, за что она боролась. Наконец, по прошествии, казалось, нескольких часов, последнее семя покинуло ее. Ветер теперь был слабым и ледяным. Лозы соскользнули, и Роза свернулась калачиком на боку в грязи, уставившись в никуда. «Роза!» — обеспокоенно позвал Шен. Он спрыгнул с лошади и подошёл к ней. Он легко передвигался по вязкой грязи. «Мне жаль. Я не думал, что их... будет так много!» Растерянно закончила его фразу Роза. «Я не знала, что их было так много!» Шэн ничего не ответил, но когда он предложил Розе свое колено, она оперлась о него. Снова оказавшись на лошади, она оцепенела. Шэн заставил шторм бежать рысью, и они продолжили путь через селющийся лес. Деревья оставили их наедине с мыслями, и долгое время оба молчали. Когда свет начал просачиваться сквозь ветви, и клубящийся туман пополз в плачущий лес, Шэн снова заговорил. «Восемнадцать лет назад этот лес спас последних из нас когда война Лилит обернулась в пользу армии Радборна. Ведьмы отступили и спрятались в деревьях. Души тех, кого забрали за столетия до них, еще во время войны защитника, спасли тех, кто еще был жив. Ни один солдат Анадена не был достаточно храбр, чтобы пройти здесь, чтобы захватить их. Теперь его смех стал глухим. «Считай себя храбрее всей своей армии, принцесса!» «Я была ребенком, Шент». Я не знала. Но теперь ты знаешь, как хранитель твоего трона Вильям Радборн ясно дал понять, что ведьмам больше не рады на их земле. Дал понять, что случится, если мы осмелимся показаться в королевстве Эана. Заточение, затем смерть. Шен сжал челюсти. Эти воспоминания показывают, как будет выглядеть будущее, которое, как ты утверждаешь, ты хочешь. Ты все еще хочешь этого? «Принцесса, даже после всего, что ты здесь увидела!» Последние мгновения жизни ведьм всё ещё крутились в голове розы. Океан лиц и страхов, последних слов на губах. Она знала, что никогда их не забудет. Ни одного. «Всё, чего я когда-либо хотела, — это делать то, что лучше для Иоанны», — тихо ответила она. «Тебе ещё многое предстоит узнать об Иоанне, которую ты считаешь своей». «Возможно, ты прав», — согласилась Роза. Туман сгущался, скрывая мир за деревьями. Ветви гладили ее по щекам и путались в волосах, как будто хотели оттащить ее назад. Завывал ветер. Семена снова плыли за ней. Их мерцающие огоньки светились в тумане. Роза зажмурилась. Ее нервы были напряжены, а мысли путались. Ей нужно выбраться из этого проклятого места и побыть одной. Подумать, подышать. Её глаза распахнулись, яркие и горящие. «Я знаю, чего вы хотите от меня», — сдавленным голосом произнесла она. «Вы хотите, чтобы я признала это?» Она слышала шёпот, чувствовала, как они дёргают её за рукава. «Хорошо! Я ведьма!» Её голос надломился. «Я ведьма!» Ветер прекратился. Стало тихо. Туман расступился открыв опушку леса. За холмистой равниной, поросшей дикой травой, вырисовывался острый, как нож, край утёса. Роза видела бесконечное серое небо. Она почувствовала солёный привкус на ветру, терпкость на языке. Волны разбивались где-то далеко-далеко внизу. Чайка взобралась на край утёса, посмотрела прямо на неё, а затем с криком исчезла. Роза оглянулась на Шена. Её голос был испуганным шёпотом. «Зачем ты привёз меня на край света?» Шен не отрывал взгляда от скал. «Добро пожаловать в Орту, принцесса, в дом ведьм».